Глава 161. -я. Перевёрнутый мовзалей. Многие дома в Морстау не построены в стиле, популярном лёд 100 назад. Самым внушительным оказался собор с его чёрными шпилями. Пристроив экипаж, коленцы со стальными быстро разобрались с тостами, хлебом, беконом, маслом и кофе. Мой выдержем воздействие запечатанного артефакта 30782 ровно 2 часа и 35 минут. Кендлв встал у двери церкви и достал карманные часы. Чтобы ситуация не стала ещё хуже, я предлагаю начать с приведений, а после вернуться в церковь и по очереди следить за запечатанным артефактом. В обычных обстоятельствах по втосторонним 7 и 8 и 9 последовательности, вступившим в контакт с эмблемой священного мутировавшего солнца, требовалось не менее 2 часов для полного восстановления или как минимум час на то, чтобы прийти в себя. Хорошо. У меня нет возражений. Вунисон произнесла Кён Лилионардс. Таким случае Кен займёмся в первую очередь. Внезапно легкомысленность Леонардо исчезла, как по волшебству, со старика, который слышал шаги в своём доме. Почему именно с него? Инстинктивно спросил Кенли, Колейну тоже было интересно услышать ответ. О, неужели это интуиция поэта? Колейн мысленно предразнил Леонардо. Леонард переводил взгляд от одного напарника к другому, а затем улыбнулся. Это ближе взялся в ак церкви. Откуда вы узнали? Этого нет в докладе, спросил Клейн. Леонард хмыкнул. Разве не я отлучился в уборной во время обеда? Я встретил одного послушника и расспросил его, и он поведал, что дом Нэ стоит недалеко от церкви. А, да, старика Завутной. Митчелл безусловно оправдывает репутацию опытного ночного ястреба, но естественно, только когда доходит до дела. Сухо рассмеялся Клейн, он повернулся к Кенли. Тогда в дом Нэ Хорошо. Его напарник не возражал. Они добрались спустя минуту. Но им оказался седой старик с редким волосом. По молодости он потерял руку на войне, и ему не осталось иного выбора, кроме как оставить армию, получив положенный пенсион, но вернулся в родной город. Открыв дверь, старик уставился на трёх незнакомцев, но одновременно заметил спешившего к ним Сиура, местного священника, и хриплым голосом произнёс: Заходите. Надеюсь, сможете справиться. Я слышал, что вы привезли освящённую воду и амулеты, серебряный кинжал и чеснок. Это здорово. Так намного спокойней. Пожалуйста, простите старика за болтовню. Я не спал две ночи подряд, и о богиня, всё это время был так напуган и не мог ни о чём думать. Леонард перешагнул порог, но внезапно выпрямил спину и начал осматриваться. Кэлен тоже почувствовал холодную ауру. Это были следы активности привидений. Здесь действительно были духи. "Настороженно признал Скенли. Правда, слабая", признал Ланна Артодва взгляд. Полуночный поэт обладал большей чувствительностью даже по сравнению с другими представителями восьмой последовательности, о которых есть записи в церковных архивах. "Да", Кэлен чувствовал теплое ощущение энергии, запечатленной в артефакте 30782. которая без проблем рассеивала холодную ауру. К тому времени жители городюшки собрались неподалёку от хижины Ноя, и они внимательно наблюдали за действиями Клейна, Леонарда и Кенли. Леонард прокашлялся, прочистив горло, и произнёс: С нами благословение богини. Это нечисть скоро исчезнет и больше не доставит проблем. Он перевёл взгляд на Клейна, намекая, что ему нужно выполнить обряточищение, которое могут видеть все. А что сразу я? оглянул Саклейн. Конечно, он не знал, дошло ли до Леонарда, что он пытался сказать своим взглядом. Но, кажется, Леонард всё же понял и тихо произнёс: "Это Ворон, специалист по ритуалам. Значит, будем отыгрываться за то, что я вызвал с добровольцем". Парень привёл в порядок одежду и вытащил освящённую воду, чеснок и амулемы и серебряные кинжалы из сумки Леонарда. Он повесил амулемы на груди, очистил чеснок и один за другим бросил зубчики в каждый угол. А, значит, вот как использовать чеснок для изгнания призраков. Не так, как пишут в газете. А поможет? Голядина них горожане испытывали сильное любопытство, будто находились на царском представлении. Это бессмысленно. Я просто играю на публику. Когда он почувствовал себя клоуном, он закрыл глаза и начал обрызгивать пол святой водой с лезвия смочного её серебряного кинжала. Он обрызгивал всё водой, ходя вокруг по дому и читая заклинания. Богиня Маттин, Багровая леди, Императрица бедствий и ужасов, Владычица спокойствия и тишины. Типичные действия шарлатана шокировали народ. Присутствующие замолчали и пристально следили за происходящим. Как один или люди замолчали, и легко смогли ощутить то, что изначально даже не заметили. Что за тёплое ощущение? Я словно греюсь в лучах солнца. Нет, я словно смотрю на чистое небо. Как чарующе! Это эффект от святой воды, они точно таким представились, священники собора Святой Селены. Хвала леди! Горожане шёпотом обсуждали ритуал. Взгляды Штоани бросали на Кенн, Леонардо и Клейна, постепенно наполнились уважением, но и вскоре расслабился, не сомневаясь в том, что его проблема будет решена. Настоящую работу выполнял запечатанный артефакт 30782. На самом деле нам и не нужно ничего делать, чтобы прогнать призраков. Всё, что от нас требуется, это поставить минуту. Совсем не утомляет и не доставляет проблем. Когда Клинна чистил каждый угол дома от чужой ауры, он открыл глаза, убрал кинжал, и с серьёзным выражением лица нарисовал перед грудью образ Алолоны. "Хвала леди! Хвала леди!" благочестиво ответили горожане. "Работа ещё не закончена, нам нужна абсолютная тишина." Улобнул Селенарт, оглядываясь по сторонам. Убедившись в профессионализме, никто не стал им перечить, и как отлив горожане покинули дом, последовав примеру своего священника. Даже хозяину дома пришлось временно покинуть своё жилище. Я вообще-то хотел вздремнуть, нахмурился мной, направляясь к собору. Леонард сделал пару шагов вперёд, закрыл дверь, а после повернулся к Лейно. Выясни причину этого инцидента. Нет проблем. Колено, самому было интересно, что Джон увидит. Я знаю, что это дело рук мистера Азика, он похож куда сильнее меня. Да, человек, проживший 1300 лет, определённо должен быть сильнее меня. Явный-то окажет некое влияние. При таких обстоятельствах, без помощи таинственного пространственно-временного тумана, я не могу быть уверен в том, что мне откроется. Календа стал ручкой и бумагу, что принёс с собой, и записал выражение. Причина появления призраков. Он взял лист бумаги, подошёл к круглому столу, затем сел, закрыл глаза и откинулся назад. В расплывчатом и туманном мире снов Клено видел чёрный мавзолей. Он напоминал пирамиду, но перевёрнутую и почти полностью занесённую землёй. Вскоре Кленочнулся, открыл глаза. "Но, вы видели?" с беспокойством спросил Кенли. Парень задумался и ничего не скрывая описал полученное откровение. и добавил в конце. Архитектура определённо не принадлежит нашему континенту. Я имею в виду пятую эпоху. Я в каком-то смысле эксперт в данной области. Алеонард задумчиво кивнул. Это перевёрнутая пирамида с южного континента. Она представляет собой врата в нижний мир. Этот мавзолей могли построить только потомки смерти, по крайней мере, так они себя называют. Неважно, будь это вамперия Балам прошлого или государство-сателлит, вроде королевства Хайлендс. в каком-то смысле этот символ смерти. Но духи так или иначе связаны со смертью, и результат несомненен, уверен. В то время, как клинок игнорировал звёвки Леонардо, в его голову пришла интересная мысль. Мог ли мистер Озик быть тем самым потомком смерти или заключить сделку со смертью, чтобы получить долгую жизнь? Согласно главе Откровение вечности, а также архивам ночных ястребов, смерть являлась недоброжелательным божеством. а вызвавшим катастрофу на северном континенте в конце четвёртой эпохи. Те времена теперь назывались Бледной эпохой. Ха. В записях сказано, что смерть была побеждена совместными усилиями семи божеств. Невозможно точно определить, когда именно построен замок Ламуц, но он явно не мог быть построен до Бледной эпохи. Если бы нашлась какая-нибудь связь между кукловодом, домоходом и маскаснова крепоче и кражей черепа ребёнка Мистрадика, то у меня были бы зацепки. Конечно, всё это может быть предлогом, чтобы северный континент мог колонизировать южный, ведь большинство южан говорят в смерть. Ничего не обнаружив тройночных ястребов, не стали задерживаться и вскоре покинули дом, направившись разбираться с другими случаями. Тот же процесс, те же результаты, они быстро избавили город от атауров мертвецов, но найти причину всех этих неприятностей им не удалось. Попутно Леонард расспросил горожан, не приходили ли в город незнакомцы. Но получал только отрицательные ответы. Мистер Разик здесь не был? Должно быть, слишком осторожен, раз никто не видел, как он пришёл и ушёл. Когда говорил, что вернётся к среде, имел ли он в виду, что эти духи исчезнут сами, даже если мы не вмешаемся? Размышлял Клейн вместе с Леонардо МакКенн, левозвращаясь к собору Мортстауна. С эмблемой мутировавшего солнца у них всё ещё оставалось часа 45 минут. Дежурить будем по часу. Клейн подавил волнение в сердце, Он посмотрел на небо. Давайте вернёмся в Тингон Кужуну. Не вижу к этому никаких препятствий. Посмотрел на него Леонардо рассмеялся. Но для безопасности предлагаю ужиреть по двое, пока один отдыхает. Калензастел, его мысли завертелись с невиданной скоростью, и он улыбнул в ответ. Конечно, в таком случае мы должны рассчитать очередность. Кто будет отдыхать первым, кто следующим, кто последним? Сколько времени понадобится на восстановление? И на сколько это хватит? Что ж, я думаю, нужно составить уравнение с парами неизвестных и определить лучший вариант, а затем сравнить эффективность с одним дежурным или ещё лучше, опробуем два варианта. Для начала давайте предположим, что неизвестная переменная равна. Постой. Страх наполнил пустевший глаза Леонардо. Коль так ладно. Давайте дежурить по одному. Человек, что останется охранять артефакт, будет находиться в соборе, так что он достаточно большой. Конечно, а в нём не должно быть Сиуры и других жителей, а остальные двое останутся снаружи. Я буду следить за тем, чтобы никто не приближался. Я согласен. При одной только мысли о математике Кеннли чувствовал сильную головную боль. Хорошо, произнёс Клейн, словно его вынудили согласиться. Если бы Клейну не удалось убедить коллег, пришлось бы договориться с Леонардом, раскрыв ему некоторую информацию о себе и заставить уйти. Но проблема уже решена.